Глава семнадцатая. Взгляды и принципы. Пытается разжалобить и пустить в ход слезы? Ну, не в данном случае. О чем девушка думает, танцуя со мной в обнимку? Я не стал больше ее ругать и стращать. Просто по спинке погладил, и Самойлова расслабилась. Как и обещал, после танца указал ей на выход и предупредил, что провожу. Я не стал больше ругать и стращать. Успел пару слов шепнуть приятелю, который сперва не поверил, а потом преданным взглядом посмотрел в сторону нервничающей Соколовой. "Да молодец, сумел расшифровать смущённый вид моей подруги по танцу. Да, зачастую мы видим не то, что происходит на самом деле. Не всем дано разобраться в происходящем, а потом такие люди страдают и мучаются. Ну и где господин Быстров? Поинтересовался я у Виктории, когда мы покинули клуб. Может, на заправку поехал? Вопросом на вопрос ответила та. Так позвони, пожал плечами, стараясь сдержать веселье. Зачем его отвлекать? Давай такси вызовем или прогуляемся, взяла меня под руку девушка. Посмотри, какая ночь, красота. Ладно, пойдём пройдемся, согласился с ней, понимая, что Матвея Александровича ждать бесполезно, а такси в этот час быстро не приедет. Кстати, а до твоего дома далеко? Смотря как считать, уклончиво ответила Виктория. Слушай, я проголодалась. Давай в ресторан зайдём поужинать. Я бы предпочёл кафе или бар, усмехнулся и похлопал по карману. Прости, но приходится считать финансы. Алексей, ты чего? У меня деньги имеются. Сегодня выполнили заказы, и поэтому плачу. Она толкнула меня в плечо и уточнила: Клянусь, Это деньги не моих родителей. Догадливая. Но неужели не понимает, что питаться за ее счет себе не позволю? Впрочем, при мне она за себя тоже счет не оплатит. Не дам. Уж лучше на скамейке съесть по гамбургеру, чем позориться в кабаке под снисходительной улыбкой официанта. Кто-то узнает такие мысли, покрутит пальцем у виска. Однако, такие вот принципы и от них отступать не собираюсь. Конечно, есть исключения, когда происходит деловой ужин с дамой. Да и то, всё зависит от конкретных переговоров. "Давай ты при мне этот вопрос не поднимаешь", спокойно сказал брюнеточке. "Если с тобой гуляем, то плачу я и точка. Даже если захочу себе шубку или", она запнулась, но всё же продолжила. "Колечко. Зачем тебе оно? Учти, вставишь в нос Ту верёвочку привяжу к нему и тебя водить стану. Дурак, пикнула она меня кулачком в бок. Зачем в нос? На пальчик. Выставила вперёд ладошку правой руки и попыталась загнуть все пальцы, кроме безымянного. Вик, мы ж с тобой даже не пара, покачал я головой. В том числе и твоему отцу не пришлось по душе. Боюсь, он меня быстрее зароет, чем позволит такой подарок тебе сделать. Это мне решать, а не ему, раздражённо ответила девушка. Не хочу в ресторан, аппетит пропал. Хм. А ведь ей позиция отца известна. Впрочем, он желает дочери титула аристократки, чтобы оказались открыты двери в клубы, где высший свет собирается. Опять-таки, уважение партнёров, повышение социального статуса. Вот только всё это не сделает девушку счастливой, если замужество произойдёт только из интересов родителя. Неужели он этого не понимает? А может, Петру Ивановичу для каких-то других целей и требуется обрести такого зятя? Не удивлюсь, что он уже просчитал, как станет оказывать услуги благородным. Хотя сейчас-то он разве этим не занимается? Вполне вероятно, что тариф окажется другой. Как ни крути, статус Чёрт бы его побрал. Глядишь, на имя дочери или внуков организует какой-нибудь клан и назначит себя вторым лицом с правом голоса. Чем не вариант. Девушка идёт рядом и хмурится, но потом начинает замедлять шаг, и мы останавливаемся возле лавочки, стоящей в тени деревьев, которые закрывают свет от фонарей. Устала, хочу посидеть, произносит Вика, а у самой глазки лукаво блестят. Что-то она задумала, и мне это не нравится. Но ну, не на себе же её тащить. До твоего дома далеко, спрашиваю, а сам уже осознаю, что девушка дальше не пойдёт. Через подворотню, пройти метров 500, пожимает плечи ка моя спутница. Ножки гудят, отдых им нужен, а то туфельки мозоли натёрли. Присаживайся, предлагаю я, указывая на скамейку. Ты первый. Приизносит Вика, толкает меня, и я оказываюсь сидящим на лавке. Бырюнеточка времени даром терять не стало. Уже на моих коленях устраивается, губы к моему лицу тянет и шепчет: "Ну, поцелуй же меня, один разок, чтобы искры из глаз полетели". Вот же чертовка соблазнительница. Мало того, она действительно меня к себе притягивает. — Понимаю, что от себя точно не убегу, а потом жалеть буду, если на провокацию не поддамся. Обхватываю голову девушки и кладу ладонь на затылок. Медленно к ее лицу свое приближаю. — Бат-ты-на-ты, как мы вовремя пришли! — раздался чей-то развязный голос. — Пацаны, глянь, студентик с девицей лизаться собрались. А давайте им подсобим, научим, как оно нужно. — Слышь? Ты, ципа. Иди к нам, и твоего ухажёра не тронем. Он волен свалить или в развлекалове поучаствовать. Девочка-то домашняя, ухоженная, давно таких в парке под кустами не валяли. Братва, что скажете? Перед лавочкой стоят пятеро парней. Один в руках ножечек крутит. А вид приблотнённый. Такие стаи любят нападать и ногами противника пинать. «Каковы мои шансы?» «Ну, судя по перегару от этой губ-компании, то очень даже неплохи. Главное, успеть встать и не пропустить критических ударов. Хоть тело еще не привел в порядок, но навыки со мной. Приемы борьбы и уличных драк в крови. Ну, может, и не в крови, а в силе воли или душе. Но они точно при мне». «Вот уроды!» — цедит Вика, так и не открывая глаз. «Ну, каковы мои шансы?» «Не волнуйся, разберусь». Чуть слышно я и говорю и обращаюсь к парням. «Свалили отсюда. Спокойные ночи уже прошли, вам банькать пора. Если ослушаетесь, то языки вырву. Глаза на жопы натяну, руки-ноги переломаю и заставлю землю сжирать». «Валет, ты глянь, у нас борзых!» — прозвучал чей-то писклявый голосок. «Вик, слезь с меня!» — шепчу девушке. «И не подумаю!» — отвечает та. А валет, который предводитель этой малолетней шайки, взялся за плечо Самойловой. "Ральсы попутал?" зло спросила моя подруга. "А равка убрал какой-то чертём валет. Шестёркой тебя на реку." "Ты кто?" отпрянул от девушки главарь, а руки за спину завёл. "Викусик, неужели ты?" по голосу узнал поинтересовалась Самойлова. "Госпожа, простите, опознались." признёс валет, вроде как почти разжалованный в шестёрку. Даже в сумраке и то заметно, как пацаны побледнели. Куда ты ещё, сножик, до этого выписывающего в воздухе замысловатые фигуры? Вам же говорилось, чтобы не бузили на пустом месте, продолжила Вика, так и не обернувшись, смотря мне в глаза и как-то криво улыбаясь. не задирали обычных прохожих и к девкам силу не применяли. «Было или нет?» «Мы в шутку. Постебались бы, и больше ничего!» — хрипло произнес Валет, в голосе которого не просто испуг ужас. «Все для тебя сделаем. Только Джокеру не говори. Он нас точно не пощадит». «Валите. Узнай, что еще раз за таким замечены окажетесь. Про этот случай тоже расскажу». «Как меня хотели под кустами повалять!» – произнесла девушка. «Благодарочка!» – поклонился Валец, хотя знал, что Самойлова его видеть не могла. Парней ветром сдуло, раз, и их след простыл. А мы все так же на лавочке сидим. Вот только Вика напряжена, в глазах появилась боль и страх. «Ты чего?» – спрашиваю девушку. «Все же закончилось, а не свалили». а за ними и ты без оглядки сбежишь. — С чего бы? — чуть усмехнулся. — Или считаешь, что не догадался, из каких кругов твой отец? Почему господин Быстров так в себе уверен, а парни рядом с ним похожи на бандитов? — Да и в интересном ресторане с твоими родителями знакомился. Давно уже понял, что семья у тебя далеко не проста. — И не боишься? — прищурилась девушка. — Честно? — нет. Провел пальцем по ее щеке. «Разумеется!» «Опасаюсь», — спокойно ответил, а потом добавил. «Не как того, кто с кем-то связан, а как обычных родителей, которым парень, кручащийся вокруг их дочурки, пришелся не ко двору». «Это еще кто вокруг кого крутится?» — усмехнулась Вика. «Удивительно! Но ты ни грамма не испугался. Такое ощущение, что готов был их порвать. Я права?» А чего не проверила? Нет, ты точно идиот. Они бы тебя размазали. Девушка спрыгнула с моих колен и даже руками замахала. Герой нашёлся. Один против пятерых и без оружия. Если отец об этом узнает, повесилится от души, а мне запретит с тобой встречаться. Ну на его запреты плевать. Но он способен запереть где-нибудь, откуда выбраться даже мне кажется сложно. Чёрт, такой романтический вечер козлы испортили. «Ну, Валет, попадись ты мне!» Потрясла она в воздухе кулачком и даже ножкой топнула. В гневе девушка просто очаровательна. Особенно, если он направлен на кого-то другого. Голубые глаза потемнели и стали похожи на омуты, из которых вырываются молнии, готовые поразить любого. «Успокойся», — подошел к Вике и обнял ее. «Все хорошо. А со сбежавшей кодлой мог бы и справиться». «Зря не доверяешь!» «Пырнули бы в бок, и поминай, как звали!» Неожиданно всклипнула девушка. «Да у нее отходняк после стресса! Строит из себя бесстрашную, а сама та еще трусишка!» «Глажу девушку по волосам и что-то успокаивающее ей на ушко говорю!» «В одном она точно права!» «Романтический вечер испорчен!» «Не смотри на меня, ладно?» Попросила Вика, когда немного успокоилась. «Да!» Почему? спросил при этом зная её ответ. Я сейчас страшная, зарёванная, косметика размазана, пробурчала девушка. Пойдём, провожу тебя, а сама доберусь без проблем. В этом районе меня точно никто не тронет. Не обсуждается, хмыкнул я. Вика, нельзя быть самоуверенной. А потом таким образом ты показываешь, что считаешь меня слабым. Я просто волнуюсь, буркнула моя спутница. Но послушно пошла в сторону своего дома. Как оказалось, их семья живёт в одном из элитных домов, находящихся на закрытой охраняемой территории. До подъезда или квартиры её никак не сопроводить. Камер слишком много. Интересно, как она сбежала из дома? Впрочем, не думаю, что охрана удивилась, когда девушка уверенно пошла по своим делам, в этом ничего необычного. Пока. гуркнула на прощение Вика, продолжая старательно скрывать свое лицо. «Счастливый и не делай глупости», — ответил ей. Девушка быстро набрала код на замке калитки и, не оглядываясь, поспешно направилась к дому. Я же медленно пошел в сторону проспекта, до которого минут пять точно топать. Необходимо проанализировать сегодняшний вечер, собрать воедино всю информацию о кланах и благородных, прикинуть, как действовать и к чему стремиться. Пока даже цели толком не выставил. Плыву по течению и ищу ту нишу, в которой будет комфортно и хорошо. Однако в этом мире точно неприемлемо то, как действовал в старом. Очень широко развит искусственный интеллект. Он настолько незаметно интегрирован в жизнь общества, что про него зачастую забываешь. В том же коде оператора сотовой связи имелась машинная логика, которую я упустил. О благородные дамы и господа, какое они оказывают влияние на происходящее в империи? Только ли законами? Боюсь, именно высшее общество создаёт вектор развития страны и её подданных. Вот только пока делать выводы ещё рано. По графу Вавилову судить нельзя, а с другими благородными я еще не пересекался. В общаге, до которой без проблем добрался, пришло понимание, что послезавтра первый учебный день, а я даже не знаю расписание. Ну, это небольшая проблема. Зашел на сайт Императорского Московского университета и изучил мероприятие первого дня. Как и ожидалось, у студентов первого курса нет занятий. «Гид, что думаешь про код у оператора сотовой связи?» Задал вопрос своему компьютерному помощнику, размышляя, чем заняться. «Удивительно, но вариантов много, начиная от того, чтобы завалиться спать и заканчивая игрой. Нет, хотелось бы еще пару прок написать. Далеко не все их восстановил». Анализ показал, что его дополняло семеро, а у каждого имелись собственные задачи, Прога получилась тяжёлой и жручей ресурсы. Если осторожно подправить, то какое-то время никто ничего не поймёт, прозвучал голос из динамиков ноута. Какова вероятность, что искусственный интеллект отслеживает изменения? уточняю и широко зеваю. Низкая, если только не происходит сбоя, мгновенно отвечает тот и поясняет. Нет смысла тратиться на то, когда не происходит ошибок. Хорошо, кивнул я. Есть какая-то инфа по мировым приключениям? Как лучше действовать? Всё зависит от удачи и рандома, ответил гид. Случа, не поверил ему. Сомневаюсь. Должны иметься оптимальные пути развития персонажа, получения бонусов и артефактов. Для этого существуют квесты, спокойно ответил компьютерный помощник. Если принимать сложные и их выполнять, То игрок начнёт набирать опыт, повышать уровень, следовательно и шансы на поиск дорогостоящих вещей. Тот, кто не прикладывает усилий, ничего не получает. Согласись, всё как в реальной жизни. Не поспоришь, буркнул я. Ладно, скоро уже утро, надо бы и поспать. Отдых человеку необходим, согласился со мной собеседник. Есть какие-то распоряжения? Осижу изменения в коде проги оператора сотовой связи. Как только что-то изменится, начнут выводить деньги, то постарайся проследить их путь. Дал задание, а сам направился в ванную комнату. Принял душ, а когда выходил, то столкнулся с полуголой девицей, открывшей соседскую дверь. Матвей времени даром не теряет, но его дама точно не в моём вкусе. Ещё из-за наглости и бесстыдства. Стоит босая Губы черезчур большие, как и губы. В носу кольцо, на животе тату, а на самой только чулки на подвязках. Ах, ты красавчик, усмехнулась незнакомка. Один сегодня? Хочешь, загляну, когда Матвей встанет. Благодарю, не нуждаюсь в твоих ласках. Устал, спать ложусь. Ответил ей и направился в свою комнату. Жаль, если передумаешь, стучись. У твоего соседа будут часиков до 3 ночи. Его уже выжило. Он на подвиги не годится, произнесла девица. На её слова никак не отреагировал, мысленно посмеялся, зная, что от таких дам привычка держаться подальше уже въелась в подкорку. Только лёг, как сотовый ожил. "Слушаю", зевая, принял вызов, даже не глянув, кому в такой час понадобился. "Ты почему не позвонил?" Дань услыша возмущённый голосок Виктории. "Думал, ты уже спишь". Коротко ответил и уточнил: "Ты как? В порядке? Твоё отсутствие не заметили?" "Вроде бы обошлось", осторожно ответила девушка. Мы с ней ещё обменялись несколькими ничего не значищими фразами, а потом попрощались. Однако через пару минут мой смартфон вновь о себе напомнил. На этот раз Евгения Михайловна соизволила требовать отчёт о дочери. Господин Галицын, если Виктория думает, что мы с её отцом тупые и не заметили, как она из дома сбегала, то разочарую. Насколько понимаю, вы случайно встретились. Однако, клуб покинули вместе, и на какое-то время охрана вас потеряла. Настоятельно прошу тебя рассказать, чем занимались и по какой причине дочь, как какой-то варишка, убежала из дома. Евгения Михайловна, заверяю, что с Викой ничем предосудительным не занимались. Про её дела говорить не стану. Не терплю, когда доносят даже в благих целях. И почему не удивлена? усмехнулась мать Виктории. Алексей, чем-то ты мне нравишься, но дочери не подходишь, уж прости. Не знаю, как у вас сложится дружба, она голосом выделила последнее слово. Но на большее не замахивайся. Пётр Иванович сильно недоволен, несмотря на то, что именно ты, Витя, в сложной ситуации помог. Утчту неопределённо ответил и попрощавшись, дал отбой. Некоторое время задумчиво смотрел на тёмный экран смартфона, а потом хмыкнул и завалился спать. Родители девушки понимаю, но чего сам хочу? К чужому мнению прислушивался всегда, но поступал исходя из своих убеждений. Зачастую игнорировал и давил чувства. Ошибки повторять не собираюсь, но и бездумно действовать не стану. Выспался отлично, сделал разминку, пробежку, а потом силовые упражнения. Мельком пожалел, что нет спортивных снарядов. Но не стоит дорого о в комнате их не разместить. Нет, можно поставить штангу, гири, какой-нибудь тренажёр, но тогда места точно не останется. А про деньги я вовсе молчу. Позавтракал, пообщался с гидом, который в сети размещает объявления по предложению получения заказчиком любой конфиденциальной компьютерной информации. Имхак. Увы, пока всё завершается на стадии переговоров о задаче, «Запросы на починку техники, установки программ, борьба с вирусами и на этом все», – доложил компьютерный помощник, а потом добавил. «С аналогичными предложениями пара сотен хакеров есть впереди тебя. У них имеется рейтинг, и до нас очередь не скоро дойдет. Да и то, если и получим заказ, он окажется сложным». «Главное не продешеви», – хмыкнул я. За копейки работать не собираюсь. Минимальную сумму обозначаю от пятидесяти тысяч, уточнил мой компьютерный помощник. Хорошо. Ждем. Надеюсь, кто-нибудь заинтересуется. Покивал я, а потом кликнул на иконку клиента игры. Привычная комната в трактире. Задерживаться и что-либо обсуждать с гидом не стал. Направился в центр городка, выбирая из кучи предложенных квестов. Ну как выбирая? Они сделаны в виде этаких сообщений от неигровых персонажей, что им требуется какая-то вещь или действие. Проскакивают заказы и от реальных людей. Они помечены звездочкой. Но таких мало. В большинстве своем имеются аукционы по локациям, где осуществляется торговля и заявки на предметы. Самое же основное – в большинстве случаев нельзя подписаться на что-то, Требуется лично переговорить или договориться. При этом за вознаграждение следует поторговаться. Требуется отыскать парные клинки с дамасской стали с рисунками необычных животных. Предположительно, они хранятся у ящера, находящегося в подземелье на руинах замка. Плата, набор оружия с магическими свойствами и 10 тысяч золотом. Прочел вслух. Только что размещённый квест от оружейника по имени Лайнис. Дело в том, что я минуту назад прошёл мимо лавки этого заказчика. Прикинул, что призовые неплохие, и повернул назад. Добрый день, поздоровался, входя к мастеру, торгующему всем возможным оружием. Приветствую тебя, странствующий путник, ответил мне средних лет неигровой персонаж, на котором кожаный фартук со множеством кармашков. Меня зовут Лайнис. Готов продать тебе свои изделия, они послужат верой и правдой. Выбирай. Он обвёл помещение рукой. На стенах развешано холодное оружие, на вешалке броня, в стеллажах находятся луки и арбалеты. Хотел узнать насчёт квеста на клинки из дамасской стали. Что за него предлагаешь? спросил я, а потом уточнил. Далеко ли до развалин замка? За какое время туда доберусь? «На выбор предоставлю меч или секиру. К ним присоединю метательные ножи. Основное оружие даст к защите два пункта, к нападению четыре, а к урону врага при попадании добавится десять процентов», произнес владелец лавки, а потом добавил. «Задание не является из разряда сложных. Тебе оно по силам, а бонусом десять тысяч золотом будет неплохим подспорьем». Ты согласен его выполнить? Так руины замка далеко. Как туда попаду, если соглашусь? Уточнил я, помня, что набирая квесты и их не выполняя, получу минусы к торговле, общительности, честности и карме. Следовательно, мне станут меньше доверять, заработать окажется сложнее. Ко всему прочему, ещё и от заказчика можно налететь на штраф. который составляет до 25% от денежного вознаграждения. Имеется только одно исключение: если кто-то опередит и выполнит задание раньше оговоренного срока, тогда ничего не потеряю, кроме собственных ресурсов. Я укажу точку на карте. Она не так далеко от этого места, всего-то в 3 днях пути пехом, верхом быстрее. Произнёс оружейник, явно недовольный моим вопросом, — А за какое время требуется выполнить задание? — поинтересовался я. — Неделя, — коротко ответил Лайнис. — Издеваешься? — усмехнулся я. — Что-то мне подсказывает, еще имеются и штрафные санкции. Угадал? — Две с половиной тысячи золотом, — подтвердил неигровой персонаж. — Но ведь все зависит от тебя. Постараешься и получишь призовые. Ящер стар и, возможно, слаб. — А? Думаю, прогуляешься туда и обратно, добудешь клинки, и я расплачусь. Даже сам бы оправился, да занят сильно. Ни единому слову не верю. Хитрит оружейник всё время употребляет неопределённые выражения, чтобы потом развести руками и заявить, что ошибался в суждениях. Условия подлежат пересмотру, твёрдо заявил я. Штраф снизь до пяти процентов, предоставь свитки перехода к месту задания, а призовые увеличь в три раза. Вот тут-то и начался торг. Я заранее знал, что выставил завышенные требования, однако владелец лавки пошел на уступки. В итоге мы договорились, что помимо объявленного оружия получу пятнадцать тысяч долларов. Скидку в 10% на покупку в его лавке любых артефактов, амуниции или оружия. Он даст портальные свитки, но увеличит штраф до 3000. Мне сказал бы, что условия идеальны, но под ними подписался. Два бланка договора возникло на стойке сразу после того, как мы пожали друг другу руки. У меня в характеристиках персонажа появилась запись: Что квест принял, но он не подтверждён и требуется моё официальное согласие. Внимательно прочитал договор, я его подписал, а потом приложил большой палец к подушечке, пропитанной чернилами, после чего оставил отпечаток рядом со своим автографом. Лайнес проделал всё то же самое, и задание стало считаться мною принятым. Два портальных свитка. Не потеряй. Протянул мне оружейник одноразовые артефакты. Переместиться к руинам Волен в любой момент, но вернёшься в то место, где создавал временный портал. Кстати, на него действует ограничение по времени и составляет неделю. Сам понимаешь, если задание за отведённый срок не выполнишь, то договор автоматически расторгается. Это понятно, покивал я, убирая свитки в торбу. На этом мы простились. Мне осталось произвести закупки провизии, вернуться в трактир и переместиться к замку. Это самое оптимальное решение. Что и сделал. И вот, короткая вспышка, и уже нахожусь в совершенно неизвестном месте.